Глава 30. Котенок. Приют у монстра. Минотавр. Легендарное чудовище. Знак черепа в случае опасного монстра-людоеда вопросов совершенно не вызывал. Наоборот, меня бы даже удивило его отсутствие. Но вот легендарное чудовище, даже у огненной мантикоры такого титула не было. Похоже, сейчас будет жарко. Хотя оттеплилась надежда, что на столь маленькое существо, как котенок, огромный минотавр внимания обращать не станет, ограничившись лишь верзилами. Ну и давать безнаказанно убивать моих спутников я не собирался поэтому выгнул спину, потягиваясь и разминая мышцы. Что делать с минотавром? Я даже не знал, как к нему подступиться. На такого огромного монстра замедление будет действовать крайне слабо, а парализация так и вовсе не сработает. манус минотавра высасывать вообще бесполезно, он не маг. А всякие огненные и ледяные заклинания лишь переключат внимание рогатого чудовища на меня. Верзилы тоже находились в замешательстве и хотя достали ружья, но не стреляли, и неуверенно переглядывались между собой, не решаясь начать первыми. Я их вполне понимал, поскольку шансов выжить в схватке с таким сильным и огромным монстром было крайне мало. Возможно, какой-то шанс на успех возникал при использовании наших боевых животных, вот только болотная хозяйка и длинношеяе заобразное находились весьма далеко. Добежать до них не получится, Менотавр успеет перебить отряд быстрее. В общем, дело пахло керосином, и верзилы это понимали. Лишь сержант, как ни в чем не бывало, продолжал сидеть у костра и помешивать угли под шпашками со шкварчащим мясом. Именно мой хозяин и нарушил излишне затянувшееся молчание. «Слушай, рогалик, а найми наш отряд для охраны своего замка» то он вообще в своем уме. Причем, судя по повернувшимся к зверолову до да нельзя удивленным лицам остальных членов отряда, версии о спятившем лидере придерживались многие. Огромный же рогатый зверь так и вовсе опешил от такой неслыханной наглости «Как ты меня назвал, смертный?» Грозный рокот Минотавра не сулил обидчику ничего хорошего, но сержант лишь спокойно пожал плечами. «Ну, а как тебе еще называть?» – спокойным голосом проговорил Зверолов, продолжая жарить мясо. «Ты говоришь на моем языке и, похоже, раньше был человеком. Твоего настоящего имени я не знаю. Минотавр слишком обобщенно, рогоносец же, было бы обидно». «Еще бы! За такую дерзость я бы выдернул тебе ноги и руки!» Согласился могучий зверь, делая шаг в сторону своего собеседника и поднимая тяжелую иззубренную секиру над рогатой башкой. «А так ты просто умрешь!» «Это ты всегда успеешь!» Спокойствуя сержанта позавидовали бы самые просветленные из буддистов. «Ну так как насчет моего предложения?» Наверняка ведь каждый день тебе досаждают всякие непрошенные гости. Кто-то из них желает получить твою рогатую башку в качестве трофея, кто-то просто хочет покопаться в руинах в поисках ценностей. Можно подумать, вы не такие. Огромный зверь хоть и шумно дышал, раздувая широкие ноздри, но все же остановился и опустил свое оружие. Сержант посмотрел Минотавру прямо в глаза и проговорил с укором. Ты мой игровой класс, зверолов, видишь? Так вот, я не убийца, а ловец диких животных. И твоя башка в качестве трофея меня совершенно не интересует. Скажу больше, если бы мы тебя вдруг убили, меня бы фараон и его супруга госпожа Виктория прилюдно четвертовали. Меня и мой отряд послали поймать живьем проживающего в южных руинах неразумного опасного зверя. Правители новых фараонов хотели устроить на арене кровавое шоу с Минотавром для потехи толпы. Но поскольку ты оказался вовсе не диким, неразумным животным, задание явно отменяется. Получается, теперь мы в поисках новой работы и будем рады любому нанимателю, тем более такому, как легендарный Минотавр. Поскольку рогатый монстр никак не отреагировал, Зверолов продолжил. «Наверняка ведь у тебя есть какие-то поручения и задания, с которыми могут справиться опытный инженер и механик. Ну там, починить что-нибудь в замке или ловушек понаставить против них званных гостей, да и твою секиру наточить. У меня в команде имеется и лекарь, и опытная горничная, которая может убрать в комнатах и грязную одежду перестирать. И даже кот имеется, который может мышей вывести». «Вот это да!» Впервые с самого первого дня пребывания в новом мире я совершенно искренне восхищался своим хозяином и, если бы мог, даже зааплодировал бы ему своими когтистыми лапками. До этого Зверолов если и проявлял себя, то скорее безрассудной храбростью, хорошей живучестью или умением производить впечатление на красивых девиц любых раз Сейчас же было нечто совсем иное». Вот не ожидал от этого туповатого, накачанного верзилы настолько тонкой игры, присущей скорее опытному дипломату. Минотавр задумчиво почесал голову своей огромной лапой, он тоже, похоже, несколько растерялся и не знал, что ответить на такое необычное предложение. «Думаю, такие дела с кондачка не решаются», — подхватил игру лидера Макс Дубовицкий, убирая ружье и демонстрируя миролюбие. «Присаживайся к нашему костру, могучий Минотавр. Не знаю, чем Минотавры питаются, но у нас есть мясо и жареная рыба, есть фрукты и даже осталось вино». И огромный опасный зверь послушался. Минотавр заткнул секиру за пояс и, сложив волосатые, заканчивающиеся раздвоенными копытами ноги по-турецки, с кряхтением присел у огня. «Я немедленно активировал воодушевление, чтобы снизить у нашего гостя уровень агрессии и поднять ему настроение». «Странные вы», — проговорил рогатый зверь задумчиво, принимая из рук сержанта шпажку с жареным мясом. «В одной группе и люди, и шерх, и вэйр. Только вайха для полного интернационала не хватает. Было бы вообще каре». «Я заметил не только проскользнувшее слово «интернационал», очень характерно доказывающее предположение сержанта о происхождении рогатого гостя из нашего мира, но также обратил внимание на то, как мой хозяин словно ненароком пару раз коснулся Минотавра, когда давал ему шампур и когда передавал большую оплетенную лозой бутыль с вином, наверняка ведь использовал «успокаивающее касание». Рогатый монстр в два больших глотка осушил полуведерную бутыль и поставил возле своих копыт. А между тем Зверолов продолжил. «Вайх у нас тоже есть. Точнее был. Девушка Вайх по имени Шелли ждет нас за барьером в большом мире, если вообще жива, с ее-то жутким невезением». Сержант грустно вздохнул, потянулся за вином, но обнаружил пустую бутыль и отшвырнул ее в темноту. «Ты сказал каре?» «Играл раньше в покер?» – заинтересовался Эдуард, тоже присаживаясь рядом. «Я в казино на покере столько денег в свое время просадил, что отец потом чуть не убил, но все равно тянет иногда сыграть. Это выше моих сил, нечто сродни наркомании. Если бы нашлась игровая колода...» «Колоду нарисовать можно, плотной бумаги полно в замке», – зверь указал лапой на развалины за своей спиной а потом, доживав мясо, неожиданно разоткровенничался. «С фараоном я хорошо знаком. Вместе когда-то начинали осваивать этот новый мир. Подлый тип, доверять которому нельзя ни в коем случае. То, что я сбежал от людей и стал Минотавром, во многом его, так сказать, заслуга. Меня, вообще-то, Захар зовут». Точнее, раньше звали. А фамилия была Рогаткин. Одноклассники в школе дразнили «Рогатый». Друзья же звали Рогалик. Давно это было. Навык воодушевления повышен до 31 уровня. Очевидно, наша общая тактика давала плоды и слегка захмелевший Минотавр передумал атаковать, пустившись в воспоминания о былой жизни. Мне даже показалось, что я увидел слезинку в уголке его огромного черного глаза. Огромный зверь тяжело вздохнул и решился. «Вот что! Считайте, что вы меня убедили. Найдется работа для всех. И для зверолова тоже, и даже для твоего кота. Вот только платить мне нечем. Золота в замке нет, ценных артефактов тоже». «Есть старинные книги, но они на странном языке ни слова не смог прочесть. Я ими камин разжигаю. Если интересует, берите хоть все. Мне они все равно без надобности». «Договорились», — объявил сержант прямо у меня на глазах, получивший следующий двадцать шестой уровень. Похоже, какой-то из навыков зверолова активно работал при общении с Минотавром, вот только я не понял, какой именно. Возможно, приручение или мастер зверей. Минотавр же встал, хмуро посмотрел на непрекращающийся дождь и сообщил. «Мне нужно сперва защиту отключить, иначе вы не дойдете живыми до замка. Как зеленый свет над башнями погаснет...» «Проходите в центральные ворота вместе со всем обозом. В замке, конечно, сыро и мусора целые горы, но всяко лучше под крышей ночевать, чем тут в голой степи под дождем. А утром поговорим насчет работы». Едва монстр растворился в перене дождя и звук его шагов стих, Варя Толмачева поделилась со всеми своими опасениями. «А не идем ли послушно в расставленную этим монстром-людоедом ловушку? Ведь если Минотавр включит обратно защиту, убежать из замка мы уже не сможем». «Я все слышу, и про монстра-людоеда было весьма обидно», — донесся из темноты голос хозяина замка. «Вам решать, верить мне или нет». Но если бы я хотел вас убить, ничто не помешало бы мне давно уже это сделать. В целом, да. Хотя все равно я видел изъян в словах Минотавра. Да, он мог нас убить, но потом незваные гости возродились бы неизвестно где и ушли. А вот если ближайшая точка респауна будет находиться внутри стен древнего замка, то сбежать после возрождения легковерные простачки не смогут из-за активной магической защиты и у людоеда на несколько ближайших дней появится веселое развлечение – гонять жертв по лабиринту коридоров и залов, в которых хозяин замка ориентируется намного лучше своих вкусных гостей. Мои опасения оказались напрасными, по крайней мере, пока. Сжигающая очки жизни магическая защита, или что это вообще было, хозяином замка была снята и обратно так и не появилась. Внутри же замок оказался сильно обветшалом и с огромным количеством узких коридоров, трещин в стенах и проломов, в которые огромный рогатый зверь протиснуться бы не смог, в отличие от людей и тем более котенка. Пожалуй, скрываться тут существам среднего и особенно маленького размера было гораздо проще, чем огромному минотавру их ловить. Члены отряда неудачников оставили зверей во внутреннем дворе под навесом, сами же разместились в нескольких комнатах хорошо сохранившегося северного крыла. В помещениях было холодно и сыро, но все равно после продуваемой всеми ветрами стоянки в поле условия казались едва ли не королевскими. Тем более, что тут даже дрова имелись для розжига каминов, чем люди тут же воспользовались. Минотавр никаких ограничений по перемещению в его владениях не объявил и не нетвердой походкой убрел в центральный зал, где, если судить по вскоре раздавшемуся богатырскому храпу, завалился спать. Судя по всему, опасный людоед был сыт, пьян и доволен жизнью, а потому нападать на гостей замка этой ночью не собирался но на всякий случай сержант все же назначил очередь дежурств и даже включил в число дежурных пленного шерха. Тамир Вай-Угаши без малейших капризов согласился. После данной им клятвы шерх вообще вел себя поразительно спокойно и послушно. Но дежурные не потребовались. Ночь прошла на удивление спокойно, никто сон людей не потревожил. Единственные, даже не опасностью, а скорее просто мелкой неприятностью, были во множестве снующие по темным коридорам большущие и наглые саблезубые крысы. Людей они побаивались и близко к жилым комнатам не подходили, но зато пару раз пробовали поохотиться на меня с Белоснежкой, когда я в компании этой скальной ящерки отправился в середине ночи изучать замок. Огненная магия работала против них на отлично, и самых безрассудных крыс я проучил, заодно накормив свою острозубую спутницу. Остальные же крысы учли и печальный опыт своих сородичей стали осторожнее и в атаку больше сломя голову не бросались, лишь издалека внимательно следили за нашими перемещениями. А затем к нашим исследованиям замка присоединилась тьма и ситуация поменялась кардинально. Химероидная пума принялась ловить зубастых грызунов с огромным энтузиазмом и проворством, словно настоящая кошка. Притаскивала мне в зубах сразу по 5-7 мохнатых длиннохвостых тушек. Я, конечно, отказывался от предлагаемого матерью угощения, и химероидная пума сама их съедала. И под утро объелась так, что уже едва передвигала лапы. Никаких груд человеческих костей, клеток с узниками и пыточных комнат, каких можно было ожидать в логове ужасного Минотавра-людоеда, я не обнаружил. Хотя обследовал все сохранившиеся помещения и даже спускался в самые глубокие казематы под замком. Большая комната, в которой улегся спать Минотавр, прежде, похоже, была гостиным залом или местом проведения перов. Тут сохранились столы и скамьи, и даже среди мусора можно было найти многочисленные черепки от тарелок и стаканов. Хозяин замка спал, завернувшись в чешуйчатую шкуру какого-то крупного ящера или исключительно огромной змеи. Не знаю, что это было за существо при жизни, но встречаться с таким точно не хотелось. Несмотря на то, что я не обнаружил останков людей и других свидетельств антисоциального поведения Минотавра, Отбрасывать подозрения и объявлять хозяина замка несправедливо оклеветанным в людоедстве я пока не спешил, поскольку не нашел и какого-либо устройства, включающего и выключающего защиту вокруг старинного замка. Это говорило о том, что в этих руинах остались еще какие-то скрытые комнаты, которые я не обнаружил, а потому рано было успокаиваться. Утром сержант первым делом взобрался на одну из высоких башен и осмотрелся. А затем, уже спустившись к остальным членам отряда, он рассказал, что увидел на юго-западе большую реку и, наконец-то, соориентировался Северная Амазонка, как люди новых фараонов называли хорошо нам всем знакомую реку, протекала всего в паре километров от этого старого замка. И потому Зверолов предлагал направить кого-либо вверх по течению, чтобы встретиться с оставшимся на плоту философом и затем уже совместными усилиями перегнать наш дредноут поближе, пришвартовав возле замка. Чтобы после выполнения работ тут, в замке, когда Эдуард Самарский и Маргарита Овчинникова получат двадцать пятые уровни, сняться с якоря и уплыть, наконец-то, в большой мир. «Я пойду», — сразу же объявила Варя Толмачева. «Постараюсь быть осторожной и не влипать в неприятности ни с новыми фараонами, ни с шерхами». На своем быстром мегазавре уже к вечеру доберусь до города сотен черепов и встречусь с философом. Еще через сутки ждите нас с дредноутом Сержант лишь с сомнением покачал головой. «Гена и Катя не станут тебя слушаться. К тому же длинношея заобразная слишком большая, чтобы перевозить ее на плоту. Тебе придется ехать обратно верхом, а один философ с управлением платом не справится». По-хорошему ехать нужно мне. Вот только сперва мне нужно поговорить с хозяином замка и договориться насчет работ тут. «Брат, отправь меня!» Вдруг подала голос маленькая ветеринар. Седло и упряжь для стайной гончи Эдуард сделал, так что на своей лайке я вмиг доберусь до места. Там смогу поговорить с крокодилами и в их, чтобы речные твари тянули плод. К тому же работы по специальности для ветеринара тут в замке нет, а пользы от меня в уборке и ремонте совсем немного. На этот раз лидер отряда ответил не сразу, он долго угрюмо молчал, о чем-то напряженно размышляя, а потом объявил «Не могу я, сестренка, тебя одну отправить, слишком далеко и опасно, тут километров пятьдесят, наполненных жуткими хищниками лесов и болот, и в мир на это время трудно пройти на маленькой слабой гончей, а тем более сложно сейчас, когда идет война, и повсюду снуют вооруженные отряды». «Я же тут с ума сойду от беспокойства за тебя. Так что извини. Нет». Юля обиженно скуксилась и, понизив голос до шепота, призналась. «Не нравится мне тут. Страшно. Много крыс, которых я терпеть не могу. Это вы, взрослые, и вас крысы побаиваются. А на меня смотрят голодными глазами. Я даже сейчас чувствую их плотоядные взгляды из всех щелей. Хоть я и ветеринар, но почему-то крыс это не останавливает. А еще...» Девочка стала говорить еще тише. «Мне не понравилась сговорчивость Минотавра. Не доверяю я ему. Просто мы хозяину замка зачем-то понадобились. Но как только необходимость в нашей помощи отпадет, Минотавр нас всех сожрет». Признаться, не только Юля так считала. Мне тоже было беспокойно, и я никак не мог отделаться от ощущения, что с этим замком что-то нечисто, и отряд неудачников угодил в смертельно опасную ловушку но сержант считал иначе. «Не наговаривай на гостеприимного хозяина. Пока что Минотавр вел себя с нами достаточно корректно, мы пока не знаем его истории, но, может, у хозяина замка имелись причины ненавидеть постоянно лезущих в его владения непрошенных гостей. Но, раз тебе тут неуютно...» Зверолов осмотрел свой отряд, остановившись взглядом на крылатом воре. Так и быть, отправляйтесь в путь к городу сотен черепов вместе с Варей. Но только возьмите с собой в дорогу еще и Вейра, который будет разведывать вам дорогу с воздуха, и захватите с собой Ваську. Наш пушистый теневой проклинатель сможет защитить вас всех, если что.